Прячась после спасения в пшенице, Чак Моррис осмелился выглянуть из нее, лишь когда паника ослабла, и удаляющийся в южном направлении монстр растворился в густеющих сумерках. Мужчина был морально раздавлен, разбит, он ни на что не способен и опять был спасен кем-то перехватившим внимание монстра на себя. Незнакомец больно ударил его в живот, но по сравнению с тем душераздирающим ужасом, что с нарастающей силой пронизывал все его существо, когда монстр оказался совсем близко, Физическая боль была щелчком по носу. Глава, теперь уже несуществующей гильдии охотников, решил бежать из Южной Флавии. Здесь он может попасть под гнет ферста и даже лишиться жизни за разрушение города, которое ради него устроило милостивое божество. Такой идеей мужчина придерживался, продолжив путь на север. А потом его одолели сомнения. Путь назад уже разведан. Да, там есть ужасное чудовище, но если держаться от него на безопасном расстоянии, то оно не способно нанести вред, чего нельзя сказать о левах и крикунах, что он мог встретить на своем пути на север. Страх встретить в поле отбившегося от общей орды монстра опять лишил мужчину решительности. Тем более, чтобы добраться до любой соседней страны, нужно преодолеть десятидневное путешествие по торговым маршрутам за защитным барьером. В одиночку и без быстрой лошади он подвергал себя слишком большой опасности. Нет, двигаться на север еще опаснее, чем вернуться на глаза Валхаиму. Как бы он его не недолюбливал, не станет чинить полное беззаконие, казнив по обвинению в преступлении, в котором сам Чак может и не признаваться. Решено. Нужно было переждать ночь в первом же найденном укрытии и возвращаться к своим. Вокруг правителя всегда крутятся 20 гвардейцев-телохранителей, а еще дворцовая и столичная стража. Это самое безопасное место из всех на этот момент времени. Он покажется на глазах Фёрсту с новостью, что у столицы разгуливает огромный ящер. Зато других монстров уничтожила небесная кара. Не обязательно всем сообщать, что это бог Тацуя спасал своего избранника. Боги так решили, и все. Кто он такой, чтобы знать их мотивы? Подходящим укрытием стал одинокий крестьянский дом, вынырнувший из темноты прямо перед мужчиной, когда он окончательно решил, что будет возвращаться. Отлично. Выбитая дверь и дыра в полу, где располагался погреб, подсказывала, что здесь уже побывали монстры. Отсутствие дверей и дыры вместо окон делали это жилище лишь видимостью укрытия. Но мужчина не стал крутить носом. Стянув с низкой крыши несколько охапок соломы, Чак бросил ее в черную дыру подвала, затем приставил дверь к дверной раме, просто создавая видимость преграды, и перевернул стол, столешницей прикрыв сход в подвал, куда спустился. Чистейшая имитация укрытия, но все равно куда лучше, чем просто остаться спать в голом поле. Заснуть долго не удавалось. Беспокоили далекие странные звуки, крики ночных птиц и запах крови, который исходил от него самого. И, скорее всего, источало что-то еще в самом подвале. Но темнота скрывала, что же это. Ощупывать пол в глубине подвала мужчина не решился. Наутро Чак чуть не посидел, когда открыл глаза, сдвинул в бок столешницу, и обнаружил себя лежащим среди обглоданных останков нескольких человек. Обитатели дома умерли не так давно, и от их растерзанной плоти несло немерзким трупным душком, а еще свежим мясом и кровью. Сдерживая рвотный позыв, мужчина в спешке выбрался из подвала. Изучил горизонт из окон и, выскочив из укрытия, трусцой побежал на юг. Он успешно пережил ночь. Бог не оставил его, даже когда он не справился с заданием. Вскоре глаза мужчины чуть не вылезли из орбит от удивления. Он увидел возвышающееся над горизонтом тело гигантского монстра, а рядом совершенно спокойно стоящих троих людей. С такого большого расстояния он не мог в подробностях разглядеть фигуры людей, но цвета одеяния Камелот узнал почти мгновенно. Она носила вчера яркое платье с фиолетовыми вставками на плечах. На человеке и стройке было точно такое же одеяние. Чем сильнее мужчина приближался тем четче различал фигуру и цвет волос его недавней спутницы. Чак так и не понял, куда она пропала, не проследовав за ним в башню. Но, как теперь было очевидно, это обстоятельство имело счастливый исход. Она спаслась, хотя, окажись она вместе с другими в башне, это вряд ли бы произошло. Спутниками Камелот оказались ее товарищи по Академии из клана Кансай. Используя какие-то длинные палки, они ковырялись в открытой пасти ящера, очевидно пытаясь извлечь самую ценную часть любого монстра, его кристалл души. В голове мужчины мгновенно созрел план. Он преподнесет Ферсту этот кристалл. И если обстоятельства будут способствовать, объявит себя его убийцей, благодаря чему сразу станет новым героем Южной Флавии, как прежде Рован Кансай. Но существовала одна проблема. Очевидно, что раз монстра убили, то есть кто-то, кто это сделал. И если он предъявит свои права на кристалл, то у Чака возникнут большие проблемы. Очевидно, что монстра убил тот человек, кто спас его в поле, но кто это был, мужчина не рассмотрел. Нужно было узнать, что известно этим троим. Возможно, они выполняют грязную работу по его распоряжению, поэтому первым делом мужчина постарался максимально запугать встретившихся ему подростков, чтобы получить от них интересующие сведения.